Унесенные призраками. 2001. Триумфальный успех и международное признание. Унесенные призраками появились в биографии Гибли после кассового провала моих соседей Ямада и Сао Токахаты. В этом фильме Хаяо Миядзаки пошел по стопам принцессы м о н о н о к и В результате фильм был прекрасно встречен критиками и имел головокружительный коммерческий успех. Оставивший поначалу часть работы в студии г и б л и Мидзаки после внезапной смерти Йосифу Микондо все же вернулся назад. Мидзаки и главный продюсер студии г и б л и Тосио Судзуки в процессе работы над д у н е с е н н ы м и призраками» и не предполагали, что лента один за другим побьет многочисленные рекорды проката. Для начала в самой Японии было продано более 23 миллионов билетов, что стало абсолютным рекордом для японского кинематографа. который незадолго до этого видел, как Титаник вытеснил принцессу м о н о н о к и Унесенный призраками, 8 недель удерживал первое место в прокате. Анимационный фильм стал самым прибыльным в истории Японии, несмотря на бюджет почти в 2 миллиарда й е н что на тот момент равнялось практически 10 миллионам евро, а по сегодняшнему курсу 24 миллиона долларов. Еще до выхода в международный прокат «Унесенные призраками» стала первой неанглоязычной лентой, побившей отметку кассовых сборов в 2 миллиона долларов. Этот рекорд будет побит только 10 лет спустя французской лентой «Неприкасаемые» (1+1). Мультфильм о приключениях Чихира разошелся на DVD и VHS более чем двумя с половиной миллионами копий в Японии. Это абсолютный рекорд с тех пор, как в начале 1991 года компания o r i c o n запустила свою статистику. Помимо этого, за первые 12 месяцев нашлось более двух миллионов покупателей. Рекорд, который был побит только холодным сердцем в 2014 году с д в у с т а м и тридцатью тысячами DVD и дополнительными Blu-ray за тот же период. Выход унесенных призраками на Западе сопровождался настойчивым маркетингом Disney b u э н а Vista. который был следствием заключенных международных соглашений на распространение унесенных призраками за пределами Японии. Эта рекламная кампания позволила добиться продажи более чем двух с половиной миллионов билетов во Франции, но прежде всего завоевать впечатляющий список международных наград. Среди них самыми значимыми остаются Золотой медведь Берлинского кинофестиваля 2002 год и Оскар как лучший анимационный фильм. 2003 год. Фильм Мидзаки обогнал лучшие американские ленты "Ледниковый период" и л и л о ы й стич". Несмотря на заявление о выходе на пенсию во время одной пресс-конференции, всего за несколько дней до показа фильма в Японии Мидзаки начал работать над новым проектом "Рыбкапони на утёсе", а затем взялся за ходячий замок. Краткое содержание. Десятилетняя девочка Чихира вместе с семьей едет на машине в свой новый дом. Во время поездки ее родители понимают, что заблудились и оставляют машину перед туннелем, который, как они думают, приведет их к заброшенному парку аттракционов. Они заглядывают в один из домов, чтобы отдохнуть и попробовать аппетитные блюда, появившиеся как по волшебству. Но эта пища превращает родителей девочки в свиней. Перепуганная Чихира убегает. Но ее спасает мальчик Хаку. Он помогает ей спрятаться и объясняет, что теперь ч и х и р а должна работать на колдунью Юбабу, которая управляет общественными купальнями для духов. Юбаба переименовывает Чехира в Сен, и девочка принимается за очистку купален вместе с напарницей р и н Ее первый клиент — это т о ш н о т в о р н ы й дух, в теле которого она замечает занозу. Не без помощи остальных. Чехира вытаскивает занозу и освобождает Бога от грязи. т о т благодарит Сен, дает ей шарик и бросает работникам несколько золотых самородков. Ночью Сен впускает внутрь б е з л и к о г о слоняющегося по окрестностям, не понимая, что это за дух. Он приманивает работников фальшивыми золотыми самородками и просит у них еду. Сен просыпается одна и обнаруживает обращенного в дракона Хаку. Он истекает кровью, но поднимается к п о к о я м Юбабы. с э н идет на его поиски и встречает б е з л и к о г о который предлагает ей горстку золота, однако девочка отказывается. Оказавшись в покоях Юбабы, она с грехом пополам освобождается от огромного капризного младенца сына ведьмы, но внезапно появляется Заниба, сестра Юбабы. Объяснив свое появление тем, что Хаку стал жертвой проклятия, которое его разъедает. Она делает так, что все присутствующие обитатели п о к о е в Юбабы меняют свое обличье. Хакус сен бросаются в погоню. В котельной сен дает Хакус есть шарик, подаренный богом. Он превращает его в человека, но рана остается. Поэтому девочка решает поехать к д з е н и б е на поезде в сопровождении б е з л и к о г о Колдунья объясняет ей, что Хакус сейчас вне опасности. Хаку дракон прилетает к дому д з е н и б ы и с э н верхом на нем возвращается назад в купальни. Сен понимает, что Хаку дух янтарной речки, с п а с ш и й ее в детстве, когда она упала в воду. На следующее утро Юбаба предлагает с э н вернуться домой, но с одним условием: если та найдет своих родителей среди свиней, которых ей показывают. Но девочка понимает, что ее папа и мамы там нет, поэтому колдунья отпускает Чихира. И та благополучно находит родителей, которые ничего не помнят о случившемся. Мир к у п а л и н боги и духи. Вопреки распространенному на Западе мнению, унесенные призраками, не имеет многочисленных отсылок к японским мифам и легендам. Это скорее соединение современной культуры с фантазией автора. Мир к у п а л и н живет по определенным правилам. которые подчинены в первую очередь своей собственной логике. Чужаку она может показаться абсурдной. Один из наиболее сильных и явных примеров – это пробуждение девушек после проливных дождей. До горизонта простирается целый океан, и Чихира это удивляет, хотя для Рин это нормальное положение вещей. Это связано не с каким-то японским верованием. Все дело в воображении Мидзаки, представившем физический мир этой вселенной именно таким. С японской точки зрения мир богов Ками и духов Йокай существует как одна из граней нашего мира. Вспомните моего соседа Тотора. В унесенных призраками много к э р о л л о в с к и х символов: туннель, река, мост, которые не только показывают некий переход, но и обозначают то, как трудно вернуться в свой мир. Продолжая сравнение, можно заметить разницу в размерах, как в "Волшебнике из страны Оз" или "Алисе в стране чудес". Впрочем, с последней унесенных призраками объединяет в целом и отношение к еде. Обильная трапеза превращает родителей маленькой девочки в свиней. Заколдованное хаку лекарство спасает ее от забвения. Анигири придает ей сил. Шарик от бога Рек исцеляет безлико г о и хаку, и так далее. Мир Купалин можно воспринимать как критику современного общества. Его существование показывает, что боги и духи должны отдыхать, очищаться. и лечиться. Абурая — это купальня. На японском их называют онсен или сента, наподобие тех, которые тысячелетиями существуют в Японии и выполняют ту же функцию. Кто виноват в том, что гости усталые и грязные? Смрадный гость наводит на размышления о подспудно существующей экологической проблеме, освобождая богорек. Чихира не может не заметить, как важно принимать во внимание необходимость восстановления от загрязнения людьми, которые бросали мусор до тех пор, пока не сделали Бога или Ками Йокай духа неузнаваемым даже для его сородичей. Другая ситуация отображает критику общества потребления, в котором все вращается вокруг денег. Когда Чихира просит своего отца перестать поглощать пищу без разрешения владельца ресторана, Тот отвечает, что у него есть деньги и даже банковская карта, тогда еще большая редкость для Японии. Безликий, дословный перевод его японского имени Каонаши, судя по всему, действует аналогичным образом за деньги, в данном случае за золото. Можно купить все. Чихира заставляет его осознать обратное: она никогда ничего не примет от него напрямую, потому что то, что она ищет, нельзя купить или потребить. Поэтому безликий теряется, его схема отношений рушится, он впадает в безумие и крушит все на своем пути. Его обжорство — лишь способ восполнить неудовлетворенность. Он кажется обездоленным и жалким, пока не налаживает отношения с другими, раздавая слитки. В то же время можно вспомнить работников Абу Рая, которые тоже развращены тягой к богатству. Но эти мечты иллюзорны, и доказательство этому — сгнившие кучи золота, собранного юбабой. Западный зритель с трудом может определить, кто в этом фильме плохой, а кто хороший. Вынесенных призраками и, возможно, в других фильмах Мидзаки это деление бессмысленно. Даже ведьмы-близнецы не вписываются в эту привычную противопоставленность. Юбаба, которая кажется на первый взгляд идеальной злодейкой из-за своей деспотичности и алчности, чтит законы мира, она дает работу тому, кто в ней нуждается, исполняет данные обещания, освобождает родителей ч и х и р а Зениба не образец доброжелательности. Она пытается убить Хаку за украденную печать. Но она быстро прощает, а ее мудрость помогает главным героям обрести свободу. В их именах скрыта игра слов. Юбаба дословно означает старуха из купален. Но если соединить первые кандзи японские иероглифы Зэни и Ю, мы получим с э н т а что означает общественные купальни. И, наконец, остается один момент, который плохо понимают на Западе, когда ч и х и р а специально или случайно давит заговоренного юбабой ч е р в я к а которого выплюнул Хаку. Запачканная, грязная, она обращается к истопнику Купалин Камадзе, который просит ее сделать энгачо. Это детское сокращение от энга чогереру, дословно разбить. Пальцами обеих рук, большими и указательными, Чехира образует круг. который дедушка быстро разбивает своей рукой. Это древний ритуал, который позволяет очиститься от грязи. Обычно его делают детям, чтобы они не заразились нечистотой, когда те нечаянно наступают на собачью кучу. В таких случаях даже произносят э н г а ч у китта кагишмета, что означает «мы разбили связь с нечистотой и заперли ее на ключ». Потерять свою идентичность, чтобы пересоздать себя. Двойственность сен Чихира. Важный момент унесённых призраками в расщеплении главной героини, разрушении формы родинового рождения личности. Ключевой момент – это изменение юбабой имени Чихира. Значение этого становится понятно тем, кто хоть немного знает японский. На самом деле в японском языке фамилии и имена пишут иероглифами кандзи, у которых есть значение, и помимо этого. Большое количество возможных прочтений в зависимости от того, как они употреблены, отдельно или вместе с чем-то. В этом случае имя Чихира образовано при помощи кандзи сен для тысячи и джин, что означает поиск или вопрос. Ее фамилия Огина переводится как заросли камыша. Необходимо понимать, что выбор кандзи, из которых состоят японские имена, очень важен. В языке большое количество а м ф о о н о в Так что Канзи все время придают какое-то значение, когда речь идет об именах, чтобы понять, какой смысл вкладывали родители. Сохранив только первый символ в имени и не посчитавшись со с т а л ь н ы м и Юбаба переименовывает Чехира. Все начинают обращаться к ней по новому имени, и она сама себя с ним связывает. В то же время Чехира становится дословно тысячной номером среди несметного количества других работников купален. Кроме того, в мире Абурая невозможно будет вернуться к себе, если забудешь свое настоящее имя. Сокращая их имена, Юбаба берет на себя полный контроль над работниками. Наиболее поразительный пример – это Хаку, который показан как преданный помощник. Он дух осушенной в ходе большой стройки реки. Он не помнит своего настоящего имени и потому личность его утрачена. Японское название фильма. Сэн то ч и х и р о но камикакуши отражает проблему идентичности. Камикакуши термин, который используется в Японии для того, чтобы говорить об исчезновениях. Считалось, что пропавшие люди, в особенности дети, были спрятаны богами или духами. В японском фольклоре, например, это могло касаться тенгу. Примечание. Тенгу существо из японских поверий. В японских верованиях тенгу тератологическое существо представляется в облике мужчины огромного роста с красным лицом, длинным носом, иногда с крыльями. Конец примечания. Оригинальное название также имеет любопытное значение, которое можно перевести и как исчезновение с э н и Чехира, и как с э н и похищенная камень Чехира. Этот второй вариант в большей степени иллюстрирует то, что происходит в фильме в купальнях. ч и х и р а будто находится в спящем режиме. Тут будет действовать Сен, но полученный опыт в итоге поможет самой ч и х и р а Девочка боится забыть свое имя, но в то время, когда она жила как Сен, она становилась спокойной и х л а д н о к р о в н о й что помогало ей развиваться и искать себя. Чем дальше разворачивается повествование, тем меньше она беспокоится о своих родителях, потому что все больше обретает веру в себя, а значит, независимость. Много пишут о том, что ч и х и р а испорченный и даже капризный ребенок. Такая оценка кажется нам ошибочной. Сам Медзаки в одном из интервью утверждал, что девочка очень пуглива, потому что ее излишне опекают. На физическом уровне это показано через ее худощавое телосложение. С самого начала фильма нам понятно, что она единственный ребенок в семье, и нет ничего более естественного в 10 лет, чем дуться из-за смены школы. Нам кажется, что Чихира ноет только потому, что она не знает, что такое приключение. Ведь ее оберегали родители и стерильное японское общество. Однако она кажется более с о з н а т е л ь н о й чем папа и мама. Так, Чихира отговаривает их есть в ресторане без разрешения. Все последующие действия доказывают благородство ее души, способность разбираться в людях и потрясающую зрелость в реакциях на выходящие и з ряда вон ситуации. Без сомнения, она взрослеет, сталкиваясь с трудностями, и ее душа уже созрела для преображения. Встреча Сен с Бо сверх опекаемым ребенком Юбабы сталкивает ее лицом к лицу с ней же самой, с прошлой Чехира, защищенной от внешнего мира, боящейся того, чего она не знает. Таким образом, путешествие в неизведанный мир становится для нее возможностью заглянуть внутрь себя, чтобы раскрыть свою личность и спрятанный в себе потенциал. Одна из сцен отлично символизирует то, что произойдет с девочкой: спуск по ступенькам в начале фильма. Поначалу ее шаги медленные и нерасторопные, достаточно треска сломавшиеся ступеньки и дуновения ветра, чтобы она помчалась по лестнице невероятно ловко, кстати, ни разу не споткнувшись. Второй раз, когда она должна пройти по такой дороге, по балке над б е з д н о й она пробежит практически без колебаний. Ее прогресс между двумя этими эпизодами очевиден. Сэн научила Чехира приспосабливаться к этому миру с его зачастую абсурдными правилами. Кстати, тут важен не сам мир, а способность девочки п р и н а р о в и т ь с я к новой среде и быть там принятой. В этом начинании ей помогала Рин, которая взяла на себя роль старшей сестры со всей присущей ей двойственностью. Роль, встречающуюся почти во всех фильмах Мидзаки: Люпен 3, замок Калиостро, Навсекая из долины Ветров, Мой сосед Тотора, Порка Росса, Принцесса м о н о н о к и Это адаптация к социуму, то, чего не может достичь безликий. м и я д з а к и утверждал в интервью, что этот персонаж олицетворяет современную Японию, которая забыла о своих ценностях и идентичности, окунувшись в сверхпотребление и культ денег. Это д е в и а н т н о е или даже полное насилие поведения. Остепенившийся благодаря вмешательству Сэн, он показывает себя гораздо более мирным за чаем с д н и н б о й аккуратно пробуя вилкой кусочек пирога, не торопясь разжевывая его, в то время как остальная часть торта лежит перед ним нетронутой. Финал фильма от эпизода с поездом к возвращению в прежний мир. Длинная сцена в конце фильма с того момента, как с е н садится в поезд, вызывает множество вопросов. Здесь возможны различные интерпретации. Это момент удивительного спокойствия, когда неявно перед зрителем всплывает много символов и аллегорий, с которыми предстоит разобраться. Камадзе предупреждает с е н что поезд идет только в одну сторону и обратного рейса нет. Таким образом, можно рассматривать это путешествие как аллегорию жизни, ход которой нельзя повернуть вспять. Героиня это принимает с удивительной невозмутимостью и решимостью, которые контрастируют с ее недовольством во время поездки в начале фильма. Будучи гиперопекаемым ребенком, она стала сэмпай, опытной товарищем стоящим впереди, как для Бо, так и для Безликова. Иными словами, это путешествие становится своего рода переходом из детства в отрочество и юность. Любопытно, что на локомотиве поезда стоит отметка «центральный путь». И все же движение поезда отмечено печатью некоторой мрачности и тоски. Пассажиры внутри тени, как и безликий, они безжизнены н и б е с с л о в е с н ы И контролер, и пассажиры действуют машинально. Никто из них не издает ни звука. Один похож на другого, и каждый терпеливо ждет своей станции. Что это за образ? Неужели это люди, которые покинули мир духов, что почти удалось Чихира? Или это намек на общественный транспорт Токио, в особенности на пригородные поезда и метро, где люди не разговаривают и пребывают в разобщенном ожидании? На одной из станций можно разглядеть маленькую девочку, которая как хатика. Ждет кого-то уже целую вечность. Быть может, она надеется на ч ь е т о возвращение, как на это надеялись тысячи японцев в послевоенное время, продолжавших ждать с фронта своих близких. После всех приключений Чихира оказывается в своем мире, где ее встречают родители, которые называют ее по имени и кажется ничего не помнят. Как и в мифе о Барфее, девочка не должна оглядываться, когда она возвращается. И она неукоснительно следует этому указанию Хаку. Выходит, Чихира осознает, что произошло нечто необыкновенное. Замечание Дзанибы о том, что есть вещи, которые не забываются, это подтверждает. Однако некоторые воспоминания ни к чему хорошему не приводят. Веревочка амулет, которую оставила ей колдунья, тому подтверждение. Только родителей Чихира это путешествие не изменило. Ограниченные в своем восприятии, они забыли, что были свиньями и остались бы таковыми, если бы не их дочь. Не исключено, что внутренние метаморфозы с ними не произошло.